Мы на месте Вон Видишь, костры впереди Там и есть наша деревня А как ты узнал, что это она? Может, это что-то другое? Да нет Здесь больше ничего вокруг Сама посмотри Да и дорога наша только туда и ведет Эльза, смотри Вон Видишь левее деревни Кто-то движется на верблюдах и что-то тащит на салазках Где? Что ты там увидел? Я ничего не вижу Да вон! Там! Ух ты! Ничего себе! Кажется, это наши знакомые И с ними и еще кто-то Что там? Где? <ква> Я ничего не вижу У меня от этого песка... <ква> Я ничего не вижу, что там? Что ты видишь? Смотри, смотри, ну там, где еще одна дорога к этой деревне подходит, слева, ну между бараками, или как они тут называются, ну видишь? Да прикнись ты, куда так высунулась заметишь же! Да что? Что ты себе позволяешь? Какая пиздец! <смех> да Лады, не сахарная Не растаяла же И вообще, надо бы нам уже <смех> Поближе Познакомиться а -а -а. А -а -а. Это уже слишком, Нет. могли бы Ничего страшного и не произошло Не произошло? Пользуйтесь тем, что я слабая дама Как вам? Как тебе да, ну, Нам так Так и так надо было бы Прилечь чтобы ну, чтоб нас не заметили Так там действительно кто-то был? Ты это не специально Меня повалил на землю? Конечно был, я не обманывал И что? И что там было? Трое человек на верблюдах Они тащили какие-то сани э, На этих санях еще кто-то был Один из них был очень похож на Русакова Точно это он был? Ну, его-то профиль я помню А вот за остальных сказать ничего не могу Поскольку незнакомы мне эти люди Очень жаль, что остальных не удалось разглядеть Ну, Русакова-то я... Узнал, а значит, это деревня и есть так куда нам надо. Ну что ж, будем надеяться, что все, что нам надо, у них с собой. А как бы нам это проверить сейчас, а, Аристарх? Ну, сейчас это никак невозможно. Почему невозможно? Ну, как ты себе это представляешь, А? Здрасте! Я к вам за нашими бутылями. Никуда они от нас не денутся. Дождемся темноты, и тогда вернем то, что принадлежит нам. А пока давай немного отдохнем перед делом, а? Ты не против? Арестар, ты, Эльза. Рот малеро, хердимен сехет Йоухопнодик, Хулехет Нолакпак, Хулстерк в Роу и Сек. Экхэнвес Инэгдменсе. Василий Митрич, понимаешь, что они тут говорят? Ну как? Доброго вечера. Помогите нам, пожалуйста. Этой молодой девушке очень нужна ваша помощь. Как здоровье моей сестры? Ее зовут Тайла. А? Тайла? Так Тайла ваша сестра? Ух ты! О, да, да, ну, она хорошо, да. Выглядит хорошо, и, и здоровье тоже у нее хорошо. Вот. Она нас К вам и направила. Сказала, что только вы нам сможете ей помочь. Пожалуйста, помогите. Вот, вот посмотрите на нее. Это Даша, Дарья Михайловна. С ней произошла трагедия. Она, она подверглась какому-то ритуалу, насильно, без ее согласия. И, и прямо накануне нашей с ней помолвки. Тамбико Это ритуальный обряд Тамбико Да, да, именно так он и называется Но, но Дашенька этого не хотела Она же обычная девушка Ее насильно похитили Ну и, и каким-то образом этот обряд был и, и сделан Я знаю, мне было видение Сестра сказала о вас Я человеке, который заключил с ней сделку. Это был граф. Но. Но с ним все покончено. Я. Я. Я стрелял в него и убил его. Вот так. Мне надо посоветоваться с духами и решить, как поступить дальше. Зубери! Блин, он гастын, Грот, малеро, ехал в Вархуле. А, <служие> как же, Дашенька. Ей же больше, чем нам, нужна помощь. Здесь ей ничто не угрожает. Но ее нужно перенести в мою хижину. Пока вы будете отдыхать, за ней присмотрит моя Ная. Это моя Словин. Помощница. Вам не надо беспокоиться. Зубери, ним дай мейси син, Майка Джуид. Ходи грот, малеро, ты вертел. Идите за зубери. Он покажет вам место, где вы отдохнете. Василий, Василий, как ты думаешь, мы успели? Ну как, должны, Николай Иванович? Сегодня же в аккурат последний день, который нам сестра Янтова Шамана отвела Ну да, я тоже так думаю А если нет, а вдруг мы что-то напутали? И как там сейчас, Дашенька? Да не переживайте вы так, Николай Иванович. Все, все мы успели. Ну, сами-то посудите. Мы все сделали, как было сказано. Ну, что-то самого-то начала. Когда еще там были? Ну, до этого отъезда, у нас. Да я после того, как сюда приехали. Даша, Дашенька, как же я хочу увидеть тебя такой, Конечно, какая ты она. была прежде. Но Такая. Так Но как мне не хватает твоего голоса, сердце, твоей сердце, улыбки, тебя. тебя. Дола, как же ты прекрасна когда улыбаешься, когда радуешься или просто у тебя хорошее настроение. Как же я соскучился по тебе, моя хорошая. Как же я хочу увидеть тебя такой, какая ты была, была. была. Сказал мне это! Как я рада, как я рада! Я, я буду в белоснежно белом платье с закрытой шеей, такими вот такими вот длинными рукавами, а ты! Ты будешь такой весь статный, в цилиндре с атласной полоской и темно-сером фраке, и на крахмаленные сорочки! Даша! Ну где же его взять-то? Да и на что? Нам бы на платье тебе хватило А еще и гостей же надо как-то угощать Да и другие расходы еще будут Да ничего, ничего, мы папеньку попросим Я знаю, он понемногу откладывает А еще, еще можно у моей тети Екатерины Павловны одолжить Ну да, какую-то сумму Но мы же не просто так просить будем, а в долг Я думаю, она нам не откажет Тем более я обещала вас познакомить Кстати, у нее скоро юбилей По этому поводу много гостей приглашенных будет И я тебя со всеми познакомлю Ой, Даша, да ну, как-то и не знаю я, удобно ли Николаш, ты такой, такой скромный Да как же ты воришек разных ловишь Нельзя так, надо бы быть чуть-чуть смелее Ну, ну хорошо хорошо я даю честное слово что буду более смелее дашенька дашенька куда же ты дарь михайловна дашенька ой, ой простите меня а ради бога нет, ничего надежно простите мне следовало бы вас обойти и с другой стороны А я как-то засмотрелся на вашу даму. Нет, нет ничего, не, ничего, ничего. Это вы меня простите. Я, я так увлекся, что вас не заметил. А, ничего, ничего. Она прекрасна. На вашем месте я поступил бы точно так же. И точно так же никого рядом не замечал. Еще раз прошу прощения за столь неловкий момент. И берегите свою даму. Берегите Даша! Ну, Даша ты, ну, Дарья Михайловна! Даша! Он как бы знаком нет. мне. Ну, в смысле его образ в моей памяти иногда меня. иногда мне кажется знакомым. Но откуда он у Но... меня в памяти? Я вот понять не делаю. Понимаете, так, да? ну, граф это, ну, ну, вещь, ну, тело нет. его или что там было, ну, вот и видел. Да, да, да. Куда он делся-то? Может, Может, ты не убил? Нет, <тер Help> нет. Николай Иванович! Береги вас, Нет, нет. Проснитесь! Проснитесь! Не Нет, нет. Николай Иванович! Николай Иванович! Нет. Николай Иванович! Нет, это он! Конец шестой части. Новые серии скачивайте и слушайте только на fabulonovo.ru.